Война. Впервые о скорой войне я услышала в конце второго класса, весной 1941 года. У взрослых вечером было закрытое собрание, на котором читалось какое-то письмо из Москвы о том, что нужно повышать бдительность, пресекать панические разговоры и твердо знать, что войны не будет, так как немцы — наши друзья. До позднего вечера во дворе люди обсуждали это письмо и дружно решили, что, стало быть, война будет очень скоро, может быть, даже в этом году, и начали запасать соль, спички и мыло. А в июне началась война. Новый, пришедший на смену Тачева директор совхоза, уволил маму с работы в порядке бдительности. А как же? Сыльная Чсир, член семьи-изменника Родины, да еще и СОЭ, социально опасный элемент. Элемент, конечно, был очень опасен. Образование высшее, владеет пятью иностранными языками, играет на пианино, прекрасно рисует. До революции училась в Смольном институте. Ее мать — полька, бабка — шведка, отец — русский столбовой дворянин. Работал инженером на Тульском оружейном заводе и уж наверняка был недобитым белогвардейцем, так как все мужчины в роду, кроме него, моего деда. Были артиллерийскими офицерами. Еще и замуж вышла за прибалтийского еврея, который к тому же в лагере. Мамин отец умер еще в 1923 году и, значит, никакой опасности для советской власти не представлял. Мама же была агрономом, а вовсе никаким не воином, да еще и хромала с детства из-за костного туберкулеза. Но какое это имело значение? Бдительность надо было проявлять, а лес рубят, щепки летят. И вот опять мы должны куда-то переезжать. Мне было жаль расставаться со своим классом, с друзьями и уезжать неизвестно куда. Работа для мамы нашлась в Чалдаваре, почти за 50 километров от нашего совхоза. Там был крупный мясосовхоз и школа «Семилетка». Молодых мужчин всех забрали в армию, и в Челдоварской школе некому было преподавать химию, биологию и немецкий язык. Так мама по образованию агроном стала учительницей. В Челдовар ехали на нанятой подводе, запряженной быками, всю ночь. Но теперь не с пустой котомкой. Везли с собой свою мебель, посуду, пять куриц с петухом и десять уток с утятами. Целое хозяйство. На месте нам дали комнату в учительском доме и котух — сарай для живности. Но по теплой погоде живность в сарае только ночевала. Уткам там было раздолье. Никаких озер и прудов там нет, плавать им негде. Зато с утра утки важно уходили гулять в степь. В степи живут всякие кузнечики в огромном количестве, а утки едят кузнечиков. К вечеру с забами на бок от переедания — Утки возвращаются домой к корыту с водой, попьют и в сарай спать. Уток не нужно было кормить дома, они наедались в степи. Представляете, какое облегчение, ведь купить зерна нигде нельзя, война. Немного зерна, что мы привезли с собой, съели куры. Пока они ели зерно, мы ели этих кур. К осени ни зерна, ни кур у нас уже не было. В середине сентября прошел слух, что в одной из отделений совхоза привезли на постоянное жительство немцев по Волжье. В Челдоваре радиоточки с громкоговорителями не было, газет тоже. А тем жителям, у кого были свои радиоприемники, было предписано, когда началась война, сдать их на хранение в специальные места. Что там происходит на войне, никто ничего не знал. Разрозненные сведения о событиях на фронте и в Центральной России привозили те, кто по делу ездил в райцентр, центр село Калининское или на станцию Карабалты, если там удавалось услышать сводки с фронта. Но такие поездки были не чаще раза в месяц. Поэтому любые сведения о продвижении немцев оказывались вдруг и сразу по многу. В один день мы узнавали то, что в других местах сообщалось постепенно. Только из одного привезенного в августе сообщения получалось, что наши войска одновременно оставили Рославль, Новомиргород, Кировоград, Котовск, Старую Русу, Смоленск, Новгород, Кингисепп, Нарву, Николаев, Кривой Рог, Гомель и Херсон. Это было очень страшно. А если отмечать все на карте, то оказывалось, что линия фронта сдвигалась за один раз по всей длине сразу на много километров вглубь страны. Уже в Челдовар начали приходить похоронки и письма из госпиталей. К нам в класс пришла новая ученица Эля Берг. До войны она жила в городе Энгельсе, столице республики немцев Поволжья. Но с началом войны республику ликвидировали, а всех немцев выселили в Среднюю Азию и в Сибирь. Об этом выселении говорили шепотом, а также о том, что выселяли не только немцев, но и другие народы с Поволжья, Крыма, Кавказа, Дальнего Востока. Мы с Элли быстро сдружились. Нас даже и звали в классе общим именем — Элли. А когда Элли узнала, что я говорю по-немецки и очень люблю этот язык, мы стали использовать любую возможность поболтать на ее родном языке. Однако мама строго посоветовала нам в школе по-немецки не болтать и вообще не демонстрировать хорошее знание языка. Мы поняли, что это может не всем нравиться, а навлекать на себя новые неприятности не хотелось. Мне мама заодно велела не показывать, что я говорю еще и по-французски. Мы быстро выяснили, что Элен немецкий отличается от того, на котором говорили мы с мамой. Язык немцев по Волжье пришел вместе с первыми немецкими переселенцами в Россию еще 150 лет назад при Екатерине II. И, конечно, отличался от классического немецкого, который учила в юности мама. Но она взялась нам помогать. И скоро мы с интересом сравнивали классический немецкий с поволжским диалектом. Вечерами Эля с удовольствием прибегала к нам, и мы много говорили по-немецки. Мама рассказывала разные немецкие сказки и истории, а Эля — те, что рассказывали в их краях. Училась Эля так же легко и хорошо, как и я — Поэтому домашние задания много времени не отнимали, и мы с удовольствием занимались множеством других интересных дел. Уже к концу сентября стало трудно с едой. В магазине продуктов и хлеба не было, базаров в Чалдаваре тоже. У нас, в отличие от других, не было и своих овощей. Наш посаженный весной огород остался в Афероносе, и кто-то, наверное, убрал нашу кукурузу и тыквы. В Киргизии не растут капуста и картошка, слишком жарко. Там на огородах кукуруза, тыква, лук, чеснок, сахарная свекла, помидоры, баклажаны, перец, дыни, арбузы. Но все растет только если есть чем поливать. А с водой тоже стало плохо. Мирабы ушли в армию и стало некому управлять водой, идущей по орыкам с гор. Спасало только что в середине того первого военного лета обычно самое засушливое время, прошло несколько дождей, и потому даже на богаре, так называли неполивные земли, урожай был великолепным. В сентябре убирали пшеницу. Комбайнов тогда еще не было, и убирали наполовину вручную, жали серпами или шла коселка-лобогрейка, а следом люди вязали снопы. Снопы свозили накрытый ток, где их обмолачивали либо на молотилке, если было электричество, либо вручную цепами. Участвовали в уборке урожая и школьники. Старшие ученики пятых-седьмых классов помогали взрослым. Девочки вязали снопы, мальчики на лошадях возили их на ток. После того, как увозили снопы, на поле выходила малышня. Мы, ребятишки первых четвертых классов, закончив занятия в школе, отправлялись собирать колоски. Всем выдавали пустые мешки, которые нужно было наполнить колосками, обороненными при жатве. Мешок — это норма. Пока не наберешь мешок, домой идти нельзя. Работа несложная, наклоняйся и собирай. Вот только собрав половину мешка, дальше мы шли на коленках или на четвереньках. Казалось, что спина уже отваливается. И постоянно хотелось есть. В те времена в школах не было столовых. Дети завтракали дома — Шли в школу, а после занятий дома обедали. Но во время уборки нас после занятий домой не отпускали, а вели или везли в поле собирать колоски. Чтобы собрать мешок, требовалось 4-6 часов, а дорога с поля домой пешком возили нас только на поле, занимала еще не меньше часа. С собой в школу еду большинству из нас не давали, нечего было». Но мы приспособились заглушать голод. Улучив момент, когда рядом никого нет, можно было, сидя на корточках, быстро растереть в ладонях колосок и, сдув шелуху, сунуть зерна в рот. За время работы удавалось съесть пять-шесть колосков. Взрослые же, принимая мешки с колосками, проверяли наши карманы, не несем ли мы домой зерно, не совершаем ли кражу социалистического имущества. Трудно сказать, как бы мы пережили первую военную зиму, если бы не наши утки. У мамы была легкая рука, у нас хорошо водилась всякая птица. В селе даже думали, что, может быть, мама ведьма. За лето и осень у нас не пропала и не потерялась ни одна утка. И к октябрю их было больше сотни, все громадные, толстые и очень важные. На базе больницы в Карабалте открылся военный госпиталь. И осталось только поликлиника в Карабалты, где принимали жителей со всего района, да еще детское отделение больницы, которое открыли прямо перед войной. Зато во всех селах работали ветеринарные пункты, а в нескольких крупных была еще медсестра для людей. Ветеринаров в Киргизии больше, чем обычных врачей, потому что коров, овец, верблюдов и ишаков в республике тоже намного больше, чем людей. В середине октября у населения начали скупать птицу и телят для госпиталя и для армии. За килограмм живого веса давали килограмм зерна или деньги. Мама сдала всех уток, и мы получили два мешка пшеницы, мешок кукурузы и еще деньги. Мама сказала, что деньги тратить не будем, а в январе купим корову. Мы ее потом и купили. Денег на взрослую корову не хватило, купили стельную тёлку. Как мы ее покупали, это отдельная веселая история. Конечно, горожан надули, и наша козявка отелилась не в марте, как говорил продавец, а в конце мая. Но пока еще на дворе была поздняя осень. В ноябре в тех краях очень холодно, ветры и дожди. Снег ложится в декабре, и то не каждый год. И вот в середине ноября 1941 года В Челдовар приехали несколько подвод с женщинами и детьми. Мы узнали новое слово «эвакуированные». На первой подводе среди других людей бросалась в глаза очень красивая черноглазая женщина, тоненькая, изящная, одетая в желтый с белыми цветами ситцевый сарафан и белые босоножки. Прижавшись к ней, сидела девочка, очень похожая на маму, на синих от холода ногах сандалии. Сверху розовый сарафанчик, у которого вместо юбки широкие фонарики-штанишки. Девочка была обвязана старым рваным платком. От дождя мама с дочкой укрывались мешком. Никаких вещей у них с собой не было. Выяснилось, что они из Белоруссии, из города Бобруйска. Они спасались от фашистов. Войска входили в город с одной стороны — а жители в это время в чем были, убегали с противоположной. За четыре с половиной месяца добрались до Киргизии. Челдоварцы собрали для них кое-какие вещи. Через несколько дней девочка, ее звали Габи, Габриэла, пришла в наш третий класс. Она сильно отстала, и мы с Элей Берг помогали ей наверстать пропущенное. А мама Габи заболела, все время кашляла, простуда никак не проходила. К весне она начала кашлять кровью, и всем стало ясно, что у нее чехотка. Отец Габи был на фронте и какое-то время не знал, где они. Но потом они как-то нашлись. Отец стал писать им с фронта, потом из госпиталя. В мае отец приехал в Челдовар. Он был комиссован, то есть списан из армии после ранения. У него не хватало двух пальцев на руке. Но внешне он был вполне здоров. Мама Габи умерла через неделю после возвращения мужа. Люди говорили, поняла, что есть на кого оставить дочку. Через три дня после похорон жены отец отвез Габи в детский дом. Женщины из нашего села одобряли этот поступок. Ну как мужчина один управится с ребенком? Зато не согласился с этим и бушевал наш третий класс, где училась Габи. Мы решили, что хоть он и раненый командир с орденами, все равно негодяй, дрянь и фашист. Что мы и высказывали ему, встречаясь на улице, и плевали вслед, стараясь попасть на начищенные сапоги. Он пожаловался директору школы, что третий класс травит боевого командира. Сначала нас ругал пионер-вожатый, потом наша учительница. Мы соглашались, что так делать нельзя, но стояли на том, что он все-таки гад. Тогда созвали родительское собрание. Родители сидели за партами, а мы стояли вдоль стен. Нас опять ругали, уже и родители. Заступилась за нас моя мама. Она напомнила, какой шок испытал поселок, увидев на телеге две практически раздетые фигурки. Как все собирали для них одежду, как их всем миром подкармливали, потому что отец письма писал, а аттестата для получения продуктов полагавшегося семье командира не прислал и, наконец, сделал дочку сиротой, отправив ее в детдом. Может быть, он и хорошо воевал, но в обычной жизни струсил, испугался ответственности. — По сути, его поступок — подлость, — сказала мама. Дети почувствовали это раньше нас, взрослых. Нас отпустили, не исключив из школы. Но для мамы ее выступление даром не прошло. Через несколько дней приехала из районов в школу-комиссия. Побывали у мамы на уроке химии. Тема урока была окись углерода. Уволили маму с формулировкой «За отсутствие пафоса социалистической действительности на уроке химии». Мама так и не поняла, какая связь между социалистической действительностью и угарным газом. Тем не менее комнату нужно было освобождать и уезжать из челдовара.